Глава четырнадцатая Шаттл быстро доставил нас в апартаменты в центре города, но мы летели так высоко, что я толком ничего не рассмотрела. Борис и Светлана успокоились, что за десять дней я увижу достаточно, чтобы потом еще несколько фазисов вспоминать это путешествие. После того, как мы разместились в апартаментах, родители Лады связались с друзьями и, дав нам несколько ценных советов и указаний, уехали. Мы с Ладой остались представленными самим себе. Лада вытряхнула все наши вещи на кровать и, поставив руки на бедра, задумчиво прищурилась. «Итак, что мы имеем?» «Только не говори, что ты сейчас будешь выбирать, что надеть», — усмехнулась я. «Мне уже не терпится выбраться из апартаментов. Мы наденем то, что выделит нас среди всех. И не спорь!» Решительно сказала Лада и вынула из кучи одежды синюю узкую юбку до колен и белоснежную короченную блузу без рукавов. «Надевай!» «Это?» – удивилась я. «Но я как школьница буду!» «Надевай!» – я сказала. «Чем дольше будешь болтать, тем меньше времени останется на прогулку. А там столько всего интересного!» «Я в душ, а ты быстро переодевайся!» Я с неохотой наделала то, что выбрала Лада. А когда та вышла из душа, то тут же велела снять все и надеть голубое платье-тунику. И это я терпеливо исполнила. Затем последовали зеленый топ и белые шорты потом белый топ с бахромой и темно-оранжевые брюки, юбка, а после длинное желтое платье с валанами. Нет, надо что-то легкое и простое, чтобы подчеркнуть фигуру, но не броское. Задумчиво ходила вокруг меня подруга в одном нижнем белье. «Ты сама-то в этом пойдешь?» Со смехом кивнула я на ее ярко-желтый комплект белья. «Я надену зеленый топ и белые брюки». Уверенно выбрала она. «А ты надевай вот это». И Лада достала легкое красное платье, в котором рукава и юбка были в форме трапеции. «Почему мне нельзя надеть брюки?» Возмутилась я. «Потому что нам из тебя надо сделать девушку, а не сорванца». Уверенная в своей оценке аргументировала Лада и снова поморщилась. М «Да, слишком красно. Снимай все. Подумаем еще». Я возмущенно запыхтела, умыла лицо ладонями и упала на кровать лицом вниз. «Сколько можно?» Протянула я в одеяло. «Тебе еще макияж надо нанести. Что ты сердишься?» «Мало того, что ты мне мозг вынесла нарядами, так ты еще недовольна тем, как я выгляжу». Подняв голову, проворчала я. «Не ворчи!» — с умным видом проговорила Лада. Стянула меня с кровати за руку, подвела к окну и поставила перед собой. «Дай я тебе немного глаза подведу!» Пока Лада наносила косметику, я сделала для Паула несколько снимков вида города из окна апартаментов. апартаментах и написала пару сообщений с шутливыми жалобами на занудство Лады и сожалением о том, что его здесь нет. Мы бы так весело погуляли все вместе. Паула пожелал набраться терпения. То ли еще будет от неутомимой подруги. Посоветовал не скучать и похвалился победой своей команды на финальной игре. — Что ты там улыбаешься? — проворчала Лада, подкрашивая мне и губы. — Паула победил. Эй, а зачем ты мне губы красишь? Отстранилась я и посмотрела на себя в зеркало. Фу, мне совсем не идет. Я взяла салфетку и тут же стерла старательно нанесенный подругой розовый блеск. Ну вот, я так старалась сделать из тебя не сорванца, а девушку, а ты все портишь. И розовый твой цвет. Ты брюнетка, и кожа у тебя светлая. Тебе идет. «Мне идут мои кожаные брюки и твой красный атласный топ. Все остальное лишнее», — возразила я и сняла с себя дурацкое красное платье. А затем, отыскав те самые брюки и топ среди кучи вещей, ультимативным тоном заявила. «Или ты сейчас же одеваешься, и мы идем, или я иду без тебя?» «Что ты злишься?» Состроив невинную мордашку, пролепетала леса подруга. «Пять минут, и я готова!» «Даю четыре!» Через пятнадцать минут мы спустились из апартамента в прозрачном лифте, и я взволнованно взяла Ладу за руку и потянула ее за собой к невиданным красотам фикета. «Как чудесно оказаться в совершенно новом мире!» «Здесь все по-другому!» «Да нет, те же люди, те же коренные, те же дороги и торговые центры!» Заведение и транспорт, и солнце, и воздух. Но оттенки у всего были свои, неповторимые. Как блинчики. Сколько бы Светлана не брала рецепту моей мамы, как бы ни старалась, все равно они получались другими. Тоже вкусными, но со своим привкусом, создающим другое настроение. Так и от китары ощущения совершенно иные. Словом, на другой планете. Мода на одежду и прически здесь немного другая. Это первое, что отметила для меня Лада. Но это интересовало в последнюю очередь. Я с любопытством рассматривала местных и туристов. Ведь Фикет был самым большим и ярким туристическим городом Альянса. Украдкой ловила их эмоции. Разглядывала архитектуру и особенно растительность. Заглядывала в большие и маленькие торговые центры. Гуляла по мостам, а здесь их было невероятное множество, по площадям и ярмаркам. Была в центре жизни, была в новой вселенной. «Вот он, мир, Лада, посмотри, как здесь удивительно!» Раскинув руки на одном из мостов, пропела я и закружилась. «Когда же я смогу путешествовать так же свободно, как все эти люди вокруг?» «Желаю тебе состоятельного мужа, которому будет все равно, чем ты занимаешься и куда ты летишь», — улыбнулась Лада. «Да нет же», — засмеялась я. «Зачем мне такой равнодушный муж? Я хочу делать это вместе с ним». «Мужчины гамонии и Химани всегда занятые». «У Паула всегда найдется для меня время», — уверенно ответила я и радостно обняла подругу. «Угу». Отплевываясь от моих волос, пробубнила Лада. «Если ты не будешь думать только о своих микробах...» «Ты настоящий вредный микроб!» Фыркнула я. «Называешься... Особиус раздражениус!» Лада рассмеялась и шлепнула меня по попе. «Тогда уж микробиха! С чего ты взяла, что в космической микробиологии одни микробы?» Ревностно спросила я. «Ой, не утомляй меня своей наукой, Дарья. Закатила глаза к небу Лада и помяла переносится двумя пальцами. «Пошли, нам пора перекусить. Закажу-ка я тебе особый суп с микробами!» Иронично поморщилась я. Когда мы вошли в одну из чайных, я едва не споткнулась, потому что, когда ввела помещение взглядом, Увидела так много лиц с горящими глазами, я испуганно опустила голову и взяла Ладу за руку. «Пойдем отсюда», — прошептала я, отворачиваясь к выходу. «Ты что?» — тихо усмехнулась подруга. «Испугалась Хамони?» «Это же туристический город. Здесь их полно. Ты же не будешь шарахаться от каждого?» «Да из чего вдруг?» «Они такие же отдыхающие, как и мы». «Просто не смотри в лицо!» Она непринужденно развернула меня за плечи к свободному столику окна и повела мимо других. Я каждый шаг делала с такой осторожностью, чтобы снова не споткнуться. Наконец мы сели, и я смогла расслабиться, найдя вид за окном вполне удачным для того, чтобы не смотреть в зал, полный мужчин хамони. Однако, пока Лада делала заказ за нас двоих... Я все же не смогла удержаться и осторожно разглядывала лица Хамони в отражении стекла. Женщины в парах были и Гамони, и Химани, но была и одна Хамони. Последняя разительно отличалась от всех. Черты ее лица были тоньше, характерный овал, сама она стройнее и выше. И Хамони всегда можно было узнать по особенной осанке и длинной шее. Мужчины Хамони все как один. Красавцы. Такое точно нельзя не заметить. Но их горящие глаза не давали покоя моему внутреннему исследователю. Так и хотелось посмотреть в них с близкого расстояния, желательно в микроскоп. Но я исправно соблюдала кодекс и смотрела исключительно в отражающую поверхность стекла. «Что, не можешь удержаться?» Хихикнула Лада, поймав мой следующий взгляд в отражении окна. Я тут же посмотрела на подругу и опустила глаза на свой салат. «В конце концов, ничего в лицах мужчин интересного и нет», — оправдалась я. «Те же глаза, брови, нос, рот. Только глаза светятся, как у того Хамони. Любопытство можно удовлетворить, разглядывая всех со стороны». Но не прямо в лицо. Деловито прошептала Лада. «Так что просто скользни непринужденным взглядом вокруг и увидишь все, что тебе нужно. И не робей». И Лада с легкостью продемонстрировала, как это делать. И впрямь. Ее поведение не выглядело навязчивым и нарушающим кодекс. Я слегка выпрямилась и повторила взгляд. И никто ничего не заметил. Я не встретилась взглядом ни с одним из присутствующих мужчин, но увидела достаточно. И это вызвало прилив удовлетворения. «Смотри-ка, сегодня открытие нового музыкального клуба!» Листая свой коммуникатор, сообщил Лада. «Вечером идем туда!» «Надеюсь, ты не потащишь меня переодеваться?» Усмехнулась я, наконец приступив к своему обеду.